Встречаются двое товарищей! Ты что, сходил к врачу? Да! Он сказал, что у меня это... звездная болезнь! Во! А какая у тебя может быть звёздная болезнь? Ты что творишь? Метеоризм называется! Заходит мужик в столовку на вокзале, подсаживается к другому мужику, а тот щи хлебает. А вы, случайно, не из череповцов? А Колю Хромова знаете? Угу. А, а как его дела? Умер. О, как умер? Угу. А, а сестер Воробьяновых знаете? Умерли. У вас что, позар был? Неа. Эпидемия? Неа. Да какого черт, все умерли-то? Когда я ем, для меня все умерли. <связь> в газете «Мир садовода». Продаю конский навоз в месках из-под сахара. <сёк> Заберем их! Сеньор, сеньор, к нам в замок забрался грабитель. Хм, отлично, Рикардо. Принеси мне рузьё и охотничий костюм. По залу и зелёного цвета. <сёк> Мень сознаешь? Камасутру, mm. крепче спис! Mm.